Глава тридцать вторая. Начало тяжёлого дня. «Арсик, я тебя обниму сейчас, можно?» — шепчёт мне Катька на ухо. «Лола смотрит». Я великодушно киваю, позволяя себя обхватить за шею и покорно терпя поцелуя мягких пухлых губ в щёку. Краем глаза замечаю, как к нам движется худенькая фигурка в облаке светлых кудряшек, и ещё и сама приобнимаю Катьку, щедро лапая за задницу. «Ой, пищит та, но не остраняется». «Шоу, мать его, must go on!» «То есть это правда всё же, да?» Шипит кудряшка, останавливаясь в паре метров от нас. Дело происходит в уживлённом коридоре универа, на первом этаже, рядом с раздевалками. И понятно, что тут же вокруг нас образуется куча малолетних стримеров, блогеров и просто неудачников, у которых нет канала на ТикТок или на Ютуб, хоть и для дятлов, конечно. Что вы это хотела, малыш? Сверкаю я улыбкой, немного нервно поправляя очки и закрывая физиономию чёлкой. Узнать меня практически нереально, ну мало ли. Зуб будет орать, конечно, но пошёл он в задницу в конце концов. Припоминаю слегка покорченную острыми ногтями бычью шею и довольную, как он ожеравшился сметаной кота мордозуба, и невольно сильнее лапой Катьку за задница. Она пищит, измученно прячет мордашку мне в шею. Скромница, чего ж там? Прям так и поверить можно. Ага. Я, Арсик, я Лола обиженно кривит губы, смотря на меня полными слёсса ленивыми глазками. Просто я думала: "Лола, я тебе всё сказал", рублю я по-жёсткому. Девчонки ахают, парни добродушно свистят. Не хрен за мной бегать. А это всё ты. Неожиданно орёт Лола, в момент превращаясь из няшки в вкусняшки в львицу с острыми когтями, и бросается на Катьку. А Таня, ожидано, вместо того, чтобы пискнуть и спрятаться за мою спину, кидается на бывшую подругу. Стримеры переключаются на двух боевых курочек, а я опять стою дура дурой, вернее, дурак дураком, не понимая, что делать: лезть в бабскую драку? Так их двое, они мне смеют Никакие приёмы не помогут против коктейля из шипков. Да и вообще, как это всё будет выглядеть? Катьку, конечно, надо выручать. Она мне вроде как подружка. И только я более-менее примериваюсь, всё уже как вступить в неравную борьбу. В течении боя происходит качественный перелом. Катька неожиданно оказывается сверху, прихватывает визжащую Лолу за белый хвост и что-то тихо шепчет ей на ухо, фиксируя вторую руку на полу. Это выглядит даже горячо, я бы сказала, если бы была парнем. А так как я девочка, то скажу, что да, горячо это выглядит. Окружающие нас парни со мной полностью согласны, судя по подбадривающим выкрикам, и явно хотят ещё веселее. Но тут я уже прихожу в себя окончательно и прекращаю безобразие, просто ссашив Катьку с полностью деморализованной Лолы. Пусти, я ещё не всё ей сказала. Првётся на поле боя Катька, воодушевлённая победой в первом раунде и явно желающая отомстить бывшей подружайке за травлю и обиду незаслуженная. Но я молчит ощу её прочь, не реагируя на её слова и расстроенные комментарии недополучивших сладкого зрителей. Краем глаза замечаю хищника с компанией. Сердце дёргает болью, но уже притупившееся. Никогда мне, никогда Вадим не сводит с меня внимательного взгляда. Его друзья чего-то говорят, размахивая руками и прикалываясь над встающей и отряхивающейся Лулой. Впрочем, по-моему, Костян не особо прикалывается, а больше прикидывает, как утешить. Ну вот пусть и утешает. Меньше будет мне забот. «Катя!» Я оттаскиваю боевую подружку в сторону, прижимаю к стене, перекрывая ей проход. Со стороны это наверняка выглядит так, будто я к ней пристаю, но так к лучшему, пожалуй. «Уймись уже!» Ты чего? Сума сошла? Это она с ума сошла, дура. Сколько можно меня терроризировать? Катят запальчиво перекидывает растрепавшийся хвост за спину. Я для неё всё делала, по всяким кабакам с ней ходила, только чтобы она не вписалась во что-нибудь. И вообще, всегда поддерживала. А она меня даже не выслушала и такое устроила из-за парня. Это подло. Ну Туз, я согласна, конечно. Хотя мне лично всё это детское возня напоминает игру в песочнице: отдай мою лопатку и забери свой горшок. Смешно и наивно. И вообще удивительно, с чего-то тихоня Катька так воодушевилась. Неужели члену зуба какой-то волшебный накачал её смелости? Ха-ха. Про зубовский член думать вообще не хочется. Да и опасно, сташнит ещё. Поэтому я старательно переключаюсь на более спокойную тему. Ну вот показала ей куски на мазь и успокоился уже. Пошли на пару. Катька молча приводит себя в порядок, стащив резинку с хвоста, перебирает немного всколоченные волосы, делая себе привычно аккуратную причёску. Мимо нас идут смеющиеся студенты, парни показывают мне большой палец, девчонки любопытно строят глазки. Опять Арсик звездой универ стал. Ни дня покоя. Зато встряхнулась немного, перестала думать про что не надо думать. Например, про то, как спокойно внешне и даже равнодушно вчера хищник вёл себя со мной. Куда только подевались его ласка, горячие слова про то, что я его и он будет меня защищать. Всё улетело в трубу, стоило мне сказать, что я особо ничего к нему не испытываю. Наверное, такая реакция это очень даже хорошо, особенно для меня в настоящий момент. Как говорится, за что боролась, Но почему-то дёргала и болела вчера весь вечер. Я ведь поверила ведь ему опять. Поверила, а он просто слился при первой обиде. Ну вот как быть в такой ситуации? Просто выдохнуть и заняться своими проблемами. Маша Арсик, и всё. У тебя, Маша Арсик, в огонище проблем. Оторвалась, кайфанула немного и хватит с тебя. Дома мне ещё немало неприятных минут доставила, довольно до усрачки рожа с зуба. Нет, он, конечно, хмурился и очень старательно, и даже чего-то пытался выспросить, показать, что он, типа, тут не развлекался с невинной девочкой, а работу работал. Но я была дико не в настроении, а потому, съязвив, чтобы не забыл простень кровавую в машинку кинуть, хлопнула дверью своей комнаты. Зуб попытался что-то вякать, но я демонстративно врубила металл и надела наушники. Больше меня никто не трогал. Утром этот придурок слава яйцам свалил на работу, а я спокойно поплелась на учёбу. Катька выцепила меня перед первой парой. Выглядела вполне себе целой и довольной. Ноги сводила нормально, не хромала, губы только слишком красные, натертые. А так прям девочка-конфеточка. Чего-то Зубик теряет хватку. Я думала, она ещё денёк отлёживаться будет, а не скакать козой-дерезой и не мутузить с азартом бывших подружек. Прям как-то стыдно мне теперь перед Катюхой из-за своего неумеху-братишку. спросить, как там у них прошло, я, естественно, не стала. Я вообще никак не показала, что видела их вдвоём в процессе. Я потому слушала радостное Катькино щебетание, смотрела на довольную мордашку и даже немного завидовала её юной активности и веселью. И чувствовала себя непоправимо старой, древней. Ой, Вадим на тебя смотрит, шепчет Катька интимно прислоняясь ко мне. Наверное, мне не надо так сильно, да, а то вдруг он ревновать будет. Ты херню не парь, грублю я, мимоходом представляя рожу хищника, если бы он узнал, как о нём заботится Катюха, и силой воли купируя истерический ржач. Пошли уже, пара началась. Мы сворачиваем в сторону аудитории. Перед тем, как нырнуть в кабинет, я оглядываюсь и натыкаюсь на серьёзный взгляд Вадима, без улыбки, внимательно разглядывающего меня. В его глазах нет вчерашнего безгливого равнодушия, только напряг и настороженность. Мне это всё хереть как не нравится. Разворачиваюсь, потом, не удержавшись, опять кошусь на Вадима, и он в этот момент повелительно машет мне головой, подзывая к себе. Обдаёт тёплой волной сердце и почему-то живот. Сорпливо отвожу взгляд и быстро шагаю через порог аудитории. Перед мной неожиданно пусто. Порожек высокий, а я слишком охреневшая и не понимающая, что и думать в такой ситуации. И потому неудивительно, что спотыкаюсь и влетаю в аудиторию буквально на четвереньках. «Так, что тут у нас?» – задумчиво изучает мою фигуру преподаватель. «Решетов, если не ошибаюсь. Вот вы сейчас и расскажете нам о превращении элементарных частиц. Должны же были вас хоть чему-то в школе научить». вздыхая, встаю с пола, поправляю очки и уже привычным жестом осматриваю попрятавшихся за учебники однокурсников. Понятно, помогать мне никто не собирается. Даже Катька испуганно округляет глазки. Блин, тяжёлый будет денёк.